Глава 13. Алексу не терпелось поскорее выбраться из Лондона, вопреки возражениям начальства, которое считало, что ему следует держаться подальше от тыла врага и что он более полезен живой в конторе, чем мёртвый во Франции. Смотря, что понимать под определением живой, высказался он перед тем, как Лайсандр забросил его во Францию. Вот и всё, подумал Алекс, когда дёрнул за кольцо, однако парашют раскрылся лишь наполовину. И он полетел сквозь небо навстречу земле, так как ещё никто не летал. К счастью, на земле его ждала группа встречающих. К счастью, этим утром один крестьянин сметал сено в стог. К счастью, Алекс приземлился прямо в этот стог. Однако подробности он узнал намного позже, несколько месяцев спустя, когда выздоравливал. А тогда он сломал руку и ногу и потерял сознание. Когда Алекс покинул миссию моряков в Марселе, пункт сбора участников сопротивления, он обнаружил, что война не закончилась, а наоборот, свирепствует как никогда. Миссия моряков благотворительная организация, оказывающая поддержку торговым морякам в различных ситуациях. Работает в портах по всему миру. Наконец он добрался до Парижа через Тулузу, и мать Эллы получила посылку. Он не передал ей лично в руки. Он попросил другого агента, Питера, переслать посылку через секретный почтовый ящик, один из многих, разбросанных по Франции. Алекс понимал, что нельзя рисковать и приближаться к женщине, дочь которую он не мог выбросить из головы. Не хотел лишний раз подвергать её опасности. В посылке было три вещи. Первая Письмо от Алекса, неподписанное, умоляющее Жанну Биссет не идти по стопам месье Амона и не предоставлять своё жильё в качестве безопасного убежища сбитым лётчиком, потому что он понимал, что она придёт в ярость, обнаружив, что мать подвергает себя опасности, а Алексу это известно. Правда, он подозревал, что если Жанна Биссет во всём похожа на свою дочь, она сожжёт письмо и проигнорирует его просьбу. Вторая Пачка немецких денег, достаточная для покупки спиртного на черном рынке, чтобы подпаивать консьержа на случай, если Жанна продолжит помогать союзникам. По крайней мере, с пьяно он ничего не заметит. Третье — письмо Жанне от Эстеллы, которое Алекс тайно стащил, зная, что обычной почтой оно никогда не дойдет до Парижа. Он бы и ответа подождал, не будь это слишком рискованно. По всей территории Франции, от Парижа до Лиона, Марселя и Перпиньяна, Алекс доставлял подобные посылки с деньгами и сигаретами, передавая их через связных и курьеров. Все они предназначались женщинам, которые, подобно Жанне Биссет, обеспечивали связью движение сопротивления во Франции. Женщины не вызывали подозрений, и в этом была их сила. Ему требовалось снабжать всех, кто рисковал жизнью средствами для ведения борьбы. Однако Жанна была единственной, кому он передал письмо от дочери. Мастерская в Граммерси-парке оказалась просто раем. Так много света проникало в неё через окна в ранние утренние часы, когда Эстелла, прежде чем отправиться в студию Андрея, садилась за большой старинный стол, ставший для неё рабочим местом. Она сшивала детали выкроек, которые сам делал на каноне. максимально используя солнце и тишину и наслаждаясь теплом и безопасностью словно пребывала в трансе словно каким-то образом принадлежала к этой комнате и та подбадривала её эстелла порой даже беседовала с комнатой вслух прикладывая к себе законченное платье и спрашивая ну и как оно тебе напрягая слух она практически слышала как одобрительно шуршат шторы и могла поклясться что люстра от тифани сверкает чуть ярче А конные стёкла выпячиваются наружу в улыбке. Вечерами после работы они с Сэмом шли прогуляться по Граммерси-парку, а миссис Парди приносила им перекусить, и порой задерживалась их, тогда они ели втроём. Дженни тоже присоединялась к друзьям, прежде чем отправиться на свидание с Нейтом. Это было весёлое время. Они с Сэмом смеялись над задумками, которые вы, прикинь, Надеждам и стало не вполне удались. И никогда не унывали, потому что Сэм заявлял в своей обычной лёгкой манере: "Попробуем снова, в следующий раз получится. А если не получится и в следующий раз, то можно будет попробовать позднее". Сэм был искусным закройщиком. Эстелла спросила его однажды поздним вечером, когда они упорно трудились уже месяца полтора: "Как такое случилось? Я вышла покурить на палубу, и из всех мужчин на пароходе рядом оказался именно тот, кто помогает мне больше всего". Он довольно себе положил ножницы. Не уверен, что случилось правильное слово. Я увидел тебя на параходе и подумал: вот самая необыкновенная из женщин на борту. И раз уж мне суждено 2 недели плыть через Атлантику, то лучше провести это время в компании такой девушки. Эстель рассмеялась. Так ты планировал соблазнить меня, а подлодка помешала? Нет, я просто хотел с тобой поговорить. И проверить, действительно ли ты так красива, как выглядишь издалека. Она покраснела. Не надо. Куда может завести этот разговор? Они с Сэмом были просто друзьями, и это многое упрощало. Эстелла могла засидеться с ним вдвоём в одной комнате, далеко за полночь, не ожидая подвоха. Она принимала на веру, что Сэм тратит очень много своего времени на работу с ней лишь потому, что это доставляет ему удовольствие. Мне нужно опасаться, что он хочет получить что-то взамен. А затем до меня дошло, что ты по натуре эксплуататор. И теперь я вижу только женщину, которая подкидывает мне один носки за другим, всуёт в руки рулон ткани и приговаривает: "Сделай эту выкройку как можно быстрее". Он свёл всё к шутке, и я снова почувствовала себя комфортно. Неужто я и вправду такая? Прости. Наверное, тебе хочется бывать в обществе как Джейни и подыскивать себе девушку более подходящую. Я тебя подкалываю. Мне нравится эта работа. А развлечься можно и после. К тому же у меня есть тайные мотивы. Ого! Я хочу, чтобы наш замысел удался. Тогда я смогу уйти с текущей работы и бросить краить подделки. С той минуты, как я смогу платить тебе, у тебя будет настоящая работа. «Не закрозчик, а руководитель мастерской». Она улыбнулась, и Сэм ответил тем же. В этот момент Эстелла подумала, что она действительно справится, что на показ придут один или два покупателя, которым понравятся модели, и они разместят заказы. Тогда она сможет предложить Сэму и Джейне настоящую работу. И Стелла дизайн станет маркой, которую женщины начнут искать в магазинах, отправляясь на шоппинг». По субботам Эстела приходила в Граммерси-парк рано, стараясь выскользнуть из комнаты в брабезоне потише и не разбудить Джейнни, часто возвращавшуюся в отель за полночь. Суббота была для неё днём рисования, когда она могла перенести образы из головы на бумагу, сначала карандашом, а затем акварелью, уточняя детали: складки на юбке, линию рукава, а в заключение добавляла заметки по поводу пуговиц, пряжек или ткани. Работилось легко. Зажатый в руке карандаш порхал над листом, не останавливаясь. И вдруг она ощутила на себе пристальный взгляд, от которого едва не остановилось сердце, словно кто-то толкнул её в грудь, и пульс замедлился. В дверях стоял мужчина, прилично одетый, однако источавший такой холод, что её стало обхватило себя руками. Она вскочила. Миссис Парди впустить незнакомца не могла. У неё по субботам выходной. Эстелла оставила парадную дверь открытой для самой Джейнни. Вот только они придут попозже, через несколько часов. А значит, Эстелла одна в комнате с мужчиной, который, казалось, наслаждался её смущением. Его глаза вспыхнули каким-то безумным огнём. Рот искривился в улыбке, от которой Эстелле стало не по себе. Так значит, произнёс он. У вас и правда две. Очевидно, он знает Лену. А вы прилепитала Эстелла. Он переступил порог, взял в руки один из законченных эскизов, раскрашенный акварелью карандашный рисунок с приклеенным к листу образцом ткани, и прогнасавил: "Тродишься как пчёлка. Я бы не хотела, чтобы вы трогали мою работу", деревянным голосом проговорила Эстелла. Он схватил другой эскиз, затем третий. Ужас сковал внутренности Эстеллы. сильнее, чем посреди океана под прицелом немецких торпед. Тогда она, по крайней мере, знала, кто враг и каких последствий можно ожидать, а сейчас не знала ничего ни намерений этого мужчины, ни того, на что он способен. Пожалуйста, верните их мне, Эстелла протянула руку, стараясь сохранять нейтральный тон и не желая показывать, насколько она опасается, что он порвёт её эскизы. Или подойдет еще ближе, или еще что-нибудь скажет своим визгливым голосом. Голосом истеричного ребенка, не знающего границ. А ты с Гонором кое-чем похожа на мою подопечную. Его подопечную. Кровь отхлынула от конечностей и понеслась к сердцу и легким, которые больше всего в ней нуждались для того, чтобы пережить этот разговор. «Вы Гарри Тоу?» В ответ он выдал улыбку. «Две трети безумия, одна треть жестокости». «Да». Стелла проклинала себя за то, что все это время, задаваясь вопросом, кто такая Лена и кем она ей приходится, старательно избегала проблему более серьезную и даже не подумала разузнать о Гарри Тоу. Его предрасположенность к убийству и насилию распространялась только на жену и ее любовников или Гарри без разницы, в кого стрелять и кого мучить. и отчаянно захотелось выскочить из комнаты, броситься вниз по лестнице и оказаться на улице, чтобы крикнуть «На помощь!». Вместо этого я стала ждала, не отрывая глаз от своих эскизов и от рук сжимавшего их мужчины, стараясь силой внушения заставить его положить работы на место, уйти и никогда не возвращаться. «Я полагала, вы живете в Вирджинии», — сказала она с легкой дрожью в голосе. До меня дошли слухи, что на Манхэттене происходит кое-что достойное внимания. Он опустил скизы на стол. А где же наша очаровательная Лена? Уехала? Куда? Я не знаю. Она и тебе не доверяет своих тайн. Он зажёг сигарету, оставила вдохнула дым и догадалась, что это не табак. А может, ты и есть тайна, продолжил он. Точно. Как иначе объяснить твоё существование? У меня очень много дел. Остала заставила себя говорить вежливо, не желая разозлить Гарри. Я могу вам чем-нибудь помочь? Не знаю. Он выпустил в воздух очередную порцию едко-сладковатого дыма. Однако теперь я увидел тебя своими глазами, и рано или поздно дам знать, чем ты сможешь мне помочь. Гарри развернулся и не спеша вышел наружу. Боже мой, выдохнула Эстелла, услышав, как захлопнулась парадная дверь. Она не могла пошевелиться, ноги онемели, руки дрожали. Прижав ладони к столу, она накрыла ими свои эскизы, словно это было единственное, что требовалось сохранить. Она только что пережила самую серьёзную и самую страшную в своей жизни опасность. Стало тяжело опустилось на стол. Из слов Гарри, так значит, вас и правда две? Следовало, что для него является сюрпризом её существование, что он ничего не знал, пока кто-то не сообщил, что у Лены есть двойник, и он пришёл убедиться в этом лично. Наверное, слухи пошли после встречи с Элизабет Хоус и вечеров в кафе Society. Где чёрт возьми сейчас Лена? А Алекс единственные люди, которых можно расспросить о Гарри Тоу. Эстелла поплелась в кухню и по пути заперла парадную дверь на засов. Сварила себе кофе. Затем полчаса сидела молча и не двигалась, ожидая, пока кофеин разнесется по венам и дыхание успокоится. «Забудь о Гарри Тоу», — приказала она себе. «И тогда, возможно, он тоже о тебе забудет». Весь следующий месяц прошел в исследованиях. Эстель наблюдала за женщинами, которые выходили из трамвая, бежали за автобусом, обедали в кафе. Наблюдала за собой, когда наклонялась измерить длину подола, когда подолгу сидела за швейной машиной, своим аналогом пишущей машинки. А всякий раз, когда Дженни вытаскивала их с Сэмом куда-нибудь развлечься, подмечала, что носят в барах и клубах. Она начала понимать, чем эстетика американских женщин отличается от француженок. Никаких оборок, по которым сходит с ума в Париже. Американки предпочитают простой покрой, когда привлекательность модели определяется фактурой ткани и тем, как платье выглядит в движении. Им не нравится одежда, перегруженная отделкой и другими лишними деталями. Именно так было пошито золотое платье Стеллы. В своё время она не сообразила, насколько необычно оно для Парижа. Стелла рисовала, стирала, отбрасывала в сторону перерисовывала, вновь стирала, раскрашивала акварелью, комкала бумагу, вновь рисовала и раскрашивала. Она шила, примеряла на Джейне, просила подругу прислать в Граммерси-парк других манекенщиц и платила им из своего заработка в студии Андре. Девушки приходили в восторг, вселяя надежду, что и другим модели понравится. А Стелла игнорировала множество более серьезных проблем. Что-что, а это она умела. Например, отсутствие работников пошивочного цеха, промышленного оборудования, необходимого для выполнения заказов в большом количестве. Она рассудила, что займётся этим после показа, если найдутся покупатели. Наконец, всё было готово. Все 20 образцов. Элизабет Холс, которая прислала ей список гостей, чтобы подготовить приглашения, и с которой Стелла встречалась ещё два раза. подсказала, что 20 идеальное количество. Для начала два купальных костюма в комплекте с юбками из той же ткани, два брючных костюма. Остальное не была уверена, что было более дерзким купальник или брюки. Четыре платья, два костюма, состоящих из жакета и юбки, два повседневных костюма, четыре вечерних платья и четыре платья, задуманных как универсальные для работы, дома и выходов в свет. Изготовить 20 образцов вполне реально, надеялась и Стелла, пока она не заработает достаточно средств на аренду помещения, покупку новых тканей и обустройство настоящей мастерской вместо спальни особняка в Граммерси парке. Она разослала приглашение. Покупатели и пресса обещали прийти. А значит, настало время показать Манхэттену, на что способна Стелла Дизайн. День показа выдался промозглым. На цкольских тротуарах нависали холодные серые облака, пронизанные стальными иглами рвущихся к солнцу небоскрёбов. Как думаешь, это неплохая примета? спросила Эстелла, когда они с Дженни одевались. Да что ты? фыркнула подруга. Плохая примета это прийти в Граммерси-парк и обнаружить, что все твои модели украдены. Эстелла рассмеялась. А может, это то, что надо? По крайней мере, хоть кому-то захотелось их носить. Вот что значит хороший настрой. Хороший настрой. Он её покинул. Всё, о чём Эстелла могла сейчас думать, это то, что у неё есть один единственный шанс, и всё завязано на него. Если пока спровалится, Дженни выйдет замуж за Нейта и уедет из города, а Сэм так и не получит вожделенную работу, разочаруется в Эстелле и найдёт себе более достойных друзей. Эстелла на всю жизнь застрянет в студии Андре. Ощущая, как её таланты и душа рассыпаются на всё более мелкие части. Мама узнает, что дочь упустила свой шанс и не сделала карьеру, что она навсегда останется меденьеткой в швейной мастерской. Елена, кем бы она ни была, поймёт, осталась из тех, кто обещает много, а в результате ноль, и останется и стала одна на осколках мечты. Всё это крутилось у неё в голове, пока они с Джейни ехали в Граммер Си-парк. Миссис Парди впустила их в дом, как всегда сияющая, словно солнышко, столь желанная в этот пасмурный день. Я приготовила кофе, чтобы вас взбодрить, и напекла пирожных. Вы погубите мою фигуру, миссис Пи, простонала Джейн. Чепуха, с такой фигурой можно есть всё подряд без малейшего ущерба. Так что кушайте на здоровье. Уговорили. Дженни дотянулась до блюда и выхватила самое большое пирожное. Эстель едва пригубила кофе, не собираясь рассиживаться. Пора начинать. Миссис Пи, нам нужно взглянуть, что ещё требуется сделать в большой гостиной. Дженни, не могла бы ты подготовить комнату для переодеваний? Конечно. Дженни помчалась расставлять по порядку вешалки с образцами одежды. Первое, что увидела Эстелла, открыв дверь в гостиную, это стоящие повсюду вазы, сами по себе произведения искусства. В сферической форме, покрытые крапчатой, как лакированной глазурью, они мерцали, как морская гладь под лучами южного солнца. Лишь после того Эстелла обратила внимание на цветы в вазах: роскошные ярко-розовые пионы, которые на зелёно-голубом фоне ваз смотрелись дерзко и изысканно. Как, э, Стела не нашла слов. Перед отъездом Лена оставила мне столько денег на хозяйство, что я подумала, цветы станут отличным дополнением, сказала миссис Парди. Они великолепны, выдохнула Эстела. Однако я не могу этого принять. Вы кормите меня, Сэм и Джинни. Я не сомневаюсь, что все мы съедаем больше Лены. Не может быть, чтобы она оставила вам столько денег? Так и знала, что вы это скажете. Но я хочу отблагодарить вас за свой наряд. Миссис Парди жестом показала на элегантный костюм сапфирового цвета, который Стелла пошила для неё, и который, как она заявила, ей даже не хочется снимать. Спасибо, улыбнулась Стелла. Гостиная просто чудо. Ещё бы. Цвет вас идеально гармонировал с зеленью парка за окнами. Розовые пионы выглядели как дивные вечерние платья, и даже тусклое небо заливало помещение рассеянным светом, который был не под силу солнцу, и, словно намекало, вещи сами обладают способностью сиять. А потом стало не до размышлений. Пришел Сэм, который позвонил на основную работу и сообщил, что заболел и останется дома. Сама Эстелла и Джейни поступили так же. И остался доволен видом манекенщиц, убедившись, что Дженни и другие девушки знают, кто что надевает и в какой последовательности им нужно выходить. В половине третьего миссис Парди сунула в руки Стеллы бокал шампанского. Та пригубила его не без удовольствия, ощутив, как пузырьки газащей кочут нос, растягивают губы в улыбке и гонят прочь все тревоги. За вас, обратилась Стелла к Сэму и Дженни. за друзей, лучших которых нет на свете, и за Миссис Парди, они выпили, и Эстелла добавила. И за Лену. Она настолько щедра, что до сих пор не верится. Они снова выпили. Сэм улыбнулся и отвёл с её щеки непослушную прядьку. А ещё ты должна гордиться собой. Ответила, тестелла не успела. Звук шагов заставил её обернуться и вздрогнуть. Гарри Кендл Тоу. Мистер Тоу холодно произнесла миссис Парди: "Чем я могу вам служить? Я надумал посетить мероприятие". Эстелла с металлом в голосе заявила: "Я не верю, что вас интересует женская мода". "Меня не интересует женская мода. Меня интересуешь ты". Она склобился на Эстеллу и сэм покровительственным жестом положил руку ей на плечо. "Это выдовилась из себя и стала опекун Лены, или вернее, бывший опекун Гарритоу. Дженни выпилилась на него так, как умела только она, с типично австралийской бесцеремонностью, не оставлявшей сомнений по поводу того, что думает. А, так вам нравится раздевать глазами манекенщиц? Однако после его ответа челюсть отвисла только у Дженни. Почему же глазами? Я не привык себя ограничивать. А воцарилась тишина. Все молча застыли в ожидании, раскрыв форты словно клоуны в пантомиме. Эстелла произнёс сам, да более сжимая её плечо. "Всё в порядке", сухо проговорила Эстелла. "Мистер Тоу, садитесь, пожалуйста". У неё не было выбора. Физической возможности вытолкнуть его нет, а устраивать скандал прямо перед началом показа она не хотела. Возможно, именно он, владелец дома, Она настолько мало знала о Лене, да практически ничего не знала, что не могла придумать, как противостоять Гарри. Присмотришь за ним, шипнула она Сэму после того, как Гарри уселся на одно из лучших мест в первом ряду. Да, марачников нул тот. Начали прибывать первые гости, и стелли стало не до Гарри. Список тех, кого пригласили Лена и Элизабет, оказался довольно внушительным. Покупатели из Лоард и Тейлор, «Массис», «Сакс», «Джимбелс» и «Бест и Ко», редакторы и авторы колонок «Нью-Йорк Таймс», «Вок» и «Мадмуазель». Элизабет Хоу с порывистым шагом подошла к Эстелле, поцеловала ее в обе щеки и представила подруге Лео Ричиер, владелица косметической империи. Лео Ричиер, героиня другого романа Наташи Лестер, «Her Mother's Secret». Упоминаемый здесь Универмаг Форсайт в книге принадлежит мужу Лео. Роман вышел в русском переводе под названием Её секрет. Глаза Лео загорелись, когда Эстелла показала ей программу и как бы между прочим заметила, что чёрное вечернее платье, в котором планируется завершить показ, определённо было бы к лицу гостьей. Присутствовало ещё несколько незнакомых Эстелле дам, которые явно были на Манхэттене иконами стиля. иначе Лена и Элизабет не пригласили бы их. Однако они выглядели настолько гламурно и богато, что Эстелла сразу поняла — это не та клиентура. Такие женщины не нуждаются в ее моделях, потому что не работают. Они имеют личных водителей, по утрам занимаются маникюром и дают указания прислуги насчет ланчи, а за ужином подносят мужьям бокал спиртного. Большинство из них, увидев Эстеллу, принялись молча расхаживать вокруг, то и дело бросая на нее взгляды. И лишь услышав имя Лены, остала поняла, в чём дело. Гостей заинтриговала её внешность и схожесть с Леной. Именно ради такого развлечения они и пришли. Остала отругала себя за то, что не подумала об этом заранее. Конечно же, люди будут удивлены, ведь и она сама удивилась. Однако она продолжала здороваться, беседовать, раздавать указания и вручать программы, словно дела шли прекрасно. И все это время она не чувствовала на себя взгляд Гарри Тоу, который сидел молча и, не мигая, смотрел на нее. Он тоже являлся предметом перешептываний и косых взглядов. Некоторые даже ухитрялись показывать на него пальцем. Стала мимоходом подумала о Лене. Каково той было носить его фамилию и везде, куда бы ни пришла, становиться объектом таких же любопытных взглядов? Они из Babe Pale и из Vogue, наверное, единственные из присутствующих, кто не счёл визит Гаритоу или схожесть Сталы с Леной гвоздём программы. Ещё раз пробежались по списку, и в этот момент Стела услышала голос. Вот мы и встретились снова. Она подняла глаза и уперлась взглядом в даму, которую явно где-то видела раньше. Потребовалось лишь несколько секунд, чтобы наконец вспомнить, где именно. Элла застыла на месте с широко открытыми глазами. Вечеринка у Лены в этом же самом доме. Женщина в жуткой копии платья от Chanel, которое Стелла предложила когда-нибудь прийти посмотреть на её модели. И вот дамы здесь сидят, не похоже, чтобы она явилась за обещанным удовольствием. "Я работаю в Harper's Bazaar", сказала дама. "Диана Голсмит. Рада представиться официально. Никогда не забуду нашей краткой беседы". Стала быть, сегодня вы пришли посмотреть, что можно пошить не имея парижских копий. Эстелла говорила открытым текстом: "Ситуация безнадёжна, терять нечего". Однако Диана уже отошла прочь и села рядом с Гарри, словно знала, что где, где, а там Эстелла её не достанет. Эстелла безуспешно пыталась привлечь внимание Сама, чтобы попросить увести Диану от Гарри. Однако приятель зацепился языком с одним из журналистов и ничего не замечал. Пора было начинать, хотя всё уже шло не так, как она представляла в мечтах. Она опустила иглу фонографа и попросила гостей занять свои места. Затем удалилась в комнату для переодевания, глядя, как выплывают на подиум Джейнни и другие манекенщицы, и восхитилась походкой подруги. Та скользила словно по льду, гибкая и элегантная. Платье казалось второй кожей, магическим образом составив одно целое с девушкой. Собственно, показ продлился недолго, около часа. Время вполне достаточное для демонстрации двадцати комплектов одежды, включая проход в большую гостиную и обратно, и три переодевания. Эстелла отдёргивала рукава, приглаживала выбившиеся при оде волос, застёгивала пуговицы и пряжки на обуви. И снова и снова слышала доносящийся из зала странный шум. Что-то вроде хихиканья, наподобие того, что могла слышать ночами Ребекка в своём готическом особняке. Имеется в виду героине романа Дафны Дюмарье 1907-1989, Ребекка 1938 год, экранизированного в 1940 году Альфредом Хичкоком. Однако ни у кого не было причины смеяться, и она стала пыталась убедить себя, что это либо птица за окном, либо заедает фонограф. Подошёл черёд двух последних номеров программы вечерних платьев. Пока все взоры были прикованы к сцене, Эстелла прокралась обратно в гостиную. Все лоэты манекенщиц настолько отличались от облика середины XIX века, в последнее время проникшего повсюду и какого-то инфантильного, что я слышала минимум один или два удивлённых вскрика. Модели были полной противоположностью друг другу. Женщина, светловолосая и с идеально сложённой фигурой, представляла чёрное бархатное платье с открытыми плечами и единственной бретелькой, обвивающейся вокруг плеча, приборненное на талии и с пышной юбкой, сужающейся к полу чувственными складками. В чёрных перчатках до локтей девушка выглядела вне времени и возраста. Есть красота, которая может принадлежать любой исторической эпохе. Вторая девушка демонстрировала более современный образ. Астелла подхватила модный тренд на ламе, вид парчи, и купила отрез в сверкающей серебристой ткани, стекающей с ладони подобно пиратскому сокровищу. Платье с глубоким вырезом и античной драпировкой на груди было перевязано на талии кушаком и не спадало, не прилегая к телу, потому что ламе и прилегание понятия взаимоисключающие, до полу мягкими складками. Девушки смотрелись эффектно, и Эстелла впервые ощутила, что улыбается. Она повернулась к Сэму, который тоже улыбнулся в ответ и одними губами прошептала «Спасибо». Она никогда не справилась бы без него, особенно с Ламе. Чтобы ткань повела себя как надо, требовалось участие лучшего в мире закройщика. И тут Эстелла вновь услышала странное хихиканье, похожее на скрип, почти неуловимый. Звук исходил от «Гарри Тоу». Он смеялся. Нет, не смеялся, скорее мычал с развязностью, совершенно неуместной на модном показе в гостиной дома в Грэммер-Си-парке. Эстелла поняла, что именно этот звук слышала всё время. Что пока она облачала манекенщицу в платье, которым отдала несколько месяцев упорного труда, Гарри Тоу сидел здесь и корчился от смеха, оттягивая на себя всё внимание, все перешёптывания в зале. Джана из Харперс Базар встала и направилась к выходу. На её лице было написано отвращение. У Эстеллы упало сердце. Она практически могла слышать, как оно ударилось о пол. Каких только непредвиденных обстоятельств она не вообразила себе. Заболела одна из девушек, платье разошлось по шву, никто из гостей не пришёл. Однако, чтобы явился сумасшедший и превратил её модный показ в фарс. Она с гордым видом прошла в зал и самым громким и невозмутимым тоном, на какой только оказалась способна, объявила. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня на показе первой модной коллекции компании «Стелла Дизайн». Я с удовольствием побеседую с вами о нашем дальнейшем сотрудничестве. Пожалуйста, угощайтесь шампанским. В течение ее короткой речи Гарри Тоу продолжал подвывать, как истеричный волк, на полную луну. Едва и стелла замолчала, все дамы встали, расцеловались друг с другом и, отказавшись от предложенного шампанского, одновременно устремились к дверям, торопясь избавиться от общества сумасшедшего. Гарри Тоу тоже молча встал, впрочем, ему-то и не требовалось ничего говорить. Он одержал абсолютную победу и теперь мог удалиться. Спустя всего 5 минут после окончания показа В зале остались лишь Шестел, Сэм Джейни, миссис Парди и Элизабет Хоулс. Они стояли, онемев, в пропитанной запахом провала гостиной, среди открытых и невыпитых бутылок шампанского, нетронутых пирожных и печальных пионов с поникшими головками. "Мы старались", сочувственно проговорила Эстела. Сейчас мы догнать его, соблазнить и отрезать кое-какую часть тела, пока он будет в пылу страсти, изрекла Дженни. По мне, так это ещё слишком мягкое наказание, мрачно добавил сам. Проклятье. Астолла не нашла других слов. Никогда она ещё не переживала такой обиды. Любовь и самозабвение, вложенные в каждую вещь, теперь казались лишь уродливым трюком. Она впустую растратила время с Сэмом, Джейнни, миссис Парди и Элизабет, промотала все свои деньги. Её худшие опасения подтвердились. Она осталась со своими ничего не стоящими платьями, которые никто никогда не наденет, такими же бесполезными, как и её надежды. Осталась одна в Нью-Йорке. Она стояла, прошагала из гостиной в холл к парадной двери и дальше через улицу к Граммер-Си-парку. Тихий гавань, куда никому не было доступа без ключа. Отперла ворота и прислонилась спиной к ближайшему дереву, соскользнув вдоль ствола и ощутив, как занозы впиваются в кожу сквозь ткань платья. Однако физической боли не чувствовала. Ничто не может ранить больнее, чем собственное рвущееся на части сердце. Она стала опустилась на холодную землю, не обращая внимания на дождь. Платье вымокло, Она так и сидела, пока слёзы не иссякли. Лишь тогда иStella смогла вернуться в дом и сказать друзьям, что всё кончено.